Все решала ставка во главе со Сталиным и более молодые командующие фронтами. Потом многие из них, такие как Жуков, Рокоссовский, Конев, Василевский, стали маршалами, героями Советского Союза, были объявлены главными творцами стратегических решений, обеспечивших успех в битве с коварным врагом. Имя Берии же в связи с войной в положительном контексте не упоминалось никогда. Словно Лаврентий Палыч только тем и занимался в 1941-45 годах, что сажал и расстреливал невиновных и депортировал наказанные народы. А ведь все названные маршалы по утверждению СERGО Берии были совсем не в плохих отношениях с его отцом. Рокоссовский вообще мог испытывать благодарность к Лаврентию Палычу хотя бы за то, что тот освободил его из тюрьмы. Конечно, делалось всё по решению Сталина, но и к исполнителю столь важного для своей дальнейшей судьбы решения Константин Константинович должен был испытывать добрые чувства. Маршала же Жукова, по уверенью самого Берия, он просто спас в конце июля 41-го. когда после поражения под Смоленском Сталин собирался поступить с Георгием Константиновичем, занимавшим пост начальника генштаба, весьма сурово. И только просьбы Берии, Маленкова и Молотова побудили Сталина ограничиться удалением Жукова из генштаба и назначением его командующим резервным фронтом. Это все Лаврентий Павлович писал в письме Георгиевича. тем же Маленкову и Молотову уже после ареста. И врать ему в данном вопросе не было никакого смысла. Кстати, публикация мной расстрельного приказа Жукова В номере Известий от 29 сентября 2000 года вызвал ряд интересных откликов читателей, доказывающих, что отношение красноармейцев на протяжении всей войны оставалось в духе этого приказа, действовшего не более 10 дней. Шифр телеграмма командующего Ленинградским фронтом ГК Жукова за номером 4976 В частности, гласило, что все семьи, сдавшихся врагу, будут расстреляны. В то же время приказ Ставки Верховного Главнокомандования за номером 270 от 16 августа 1941 года предусматривал только лишение семей попавших в плен красноармейцев государственного пособия и помощи. В частности, инвалид войны из деревни Лушки Тверской области Павел Соловьёв утверждает: Сегодня через 55 лет мы обязаны здраво осмыслить всё, что было. Мне было 17 лет, когда я попал на фронт. Около года я был на переднем крае этой войны, где смерть ежесекундно висела над головой, и человеческая жизнь не стоила ломаного гроша. Это была гигантская мясорубка, перемалывающая миллионы человеческих жизней. Причём надо признать установленный факт, что немцев погибло около 5 миллионов, а наших в 5 раз больше. Он приводит случаи из собственного боевого опыта на Курской дуге. Мы стояли в обороне, ночью со стороны противника слышался гул моторов, который становился всё громче. Попол слух, что это немецкие танки. И действительно, только рассвело, показались танки. Это было первое появление немецких тигров. Они медленно приближались, стреляя на ходу. Позади танков шли автоматчики. У нас на огневой, как назло, не оказалось бронебойных снарядов. Были только осколочные. Командир приказал мне сбегать в тыл и поторопить доставку. Я, сломя голову без оружия и пилотки, побежал выполнять приказание. Тут я заметил, что по всему полю пятясь отступает пехота. Среди отступающих я заметил капитана, который, теряясь, пытался остановить солдат, причём он расстреливал каждого, кому подбегал. Я бежал прямо на него. В этой ситуации я не мог объяснить причину, зачем я бегу и куда. Он подбежал ко мне: "Где твое оружие, сволочь?" и в упор выстрелил в меня. Пуля про свистела над ухом. Я упал на землю и с ужасом ждал контрольного выстрела. Но капитан был уже далеко от меня. Он расстреливал каждого, кому подбегал. Я поднялся и побежал на передовую в свой расчёт. Снаряды нам подвезли. Мы отбили танковую атаку, потеряв 2/3 своего батальона. После боя меня бил озноб. Смерть тебя ждала не только впереди, но и сзади. О войне написано много, но вся правда ещё не написана. Для меня правдиво о войне писали только писатели Вячеслав Кондратьев, Василий Быков, да ещё Виктор Остафьев. В свете этого свидетельства можно предположить, что шифровальная программа номер 4976, за те 10 дней, что действовала, успела притвориться в жизни. Как и приказ номер 270, она призвана была запугать бойцов и командиров, но без реального притворения в жизнь угроза действует слабо. До семей пленных, конечно, добраться не успели, а вот расстрелять несколько десятков красноармейцев, обвиненных в том, что побывали в плену, вполне могли. Афонский из города Кстова Нижегородской области резонно замечает «приказ есть приказ, исполнять нужно именно его, а не комментарии к нему». Расстрелы заложников за те или иные преступления против советской власти применялись сразу же после октября 1917 года. Создатель Красной армии Троцкий специальным приказом ввел заградительные отряды, назначение которых было в том, чтобы стоять позади атакующих подразделений и расстреливать из пулеметов отступающих. Мне довелось работать с бывшим моряком Черноморского флота, капитаном-лейтенантом, участвовавшим в высадке десанта на Малую землю. Он рассказывал, что позади крейсеров с десантниками шли цепью катера загратотряда для того, чтобы расстреливать тех, кто вздумает повернуть вспять. Рассказывал он это в конце 60-х годов. Известно, что Советский Союз с Россией понесли в Великой Отечественной войне гораздо большие человеческие потери, чем Германия, счёт их на миллионы. Почему? Ведь в 1941 году немцы наступали, а согласно военной науке, наступающие несут потери в три раза больше, чем обороняющиеся. Потом Красная армия наступала, но тогда потери в живой силе были бы примерно равны. Все выше приведенные факты я назвал для того, чтобы показать, для приказа Жукова были исторические предпосылки, и практика его подтверждала. Но пусть даже, допустим, его угрозы не осуществлялись, ни семьи пленных не расстреливали, ни самих пленных красноармейцев». И хорошо, если это осталось просто угрозой. Но во всяком случае, она говорит о том, что даже наш самый великий советский полководец, самый талантливый, и самый опытный, и умный и так далее, ставку делал не на верность советского солдата родной коммунистической партии, не родному и любимому ИВ Сталину. Он даже не верил в его мужество и любовь к родине. Он верил в страх солдата перед этой самой партией, которая в самом деле могла расстрелять и его самого, и его семью за то, что сама же поставила его в безвыходное положение. Или не воспитала в нём желание ценой собственной жизни защищать её и свою социалистическую страну. Не осуждать, не защищать Жукова, не собираюсь и не могу. Для этого нужно иметь достоверные и неопровержимые факты. У нас есть один главный и неоспоримый факт победа над фашистской Германией. Факт этот состоит из множества других фактов, из сложного переплетения взаимоотношений солдат и тех, кто ими руководил. Руководил как умел, имея свои плюсы и минусы. свое величие и ничтожество. Распоряжение расстреливать семьи сдавшихся врагу не делает ему чести. Но оно не делает чести тем, кто вынудил его принять такое решение. Войска отступают, почти бегут, многие сдаются в плен. Три миллиона пленных красноармейцев. Их надо остановить. Сейчас же? Чем? Чем? до да чего угодно, даже страхом. Большим, чем страх личной смерти, страх за своих родных, за их жизнь. При этом упор делался не на то, что их могут уничтожить захватчики, а на то, что их убьют свои же.